Глава 60. Я прижимала к себе детей, пока мы сидели в зарослях аранжереи. Плакали оба, а я не знала, как их успокоить. Пустоты пока здесь не было. Дракончик Димитр сидел рядом с нами и то и делал, лазал руки своему хозяину. Азор смотрел на дракона. Меня папа разлюбит, прохныкал он. Не разлюбит, сказала я. Хотя ситуация, конечно, аховая, но я надеялась, что филонг проявит мудрость, а не другое качество на муд. Но у меня нет дракона. Папа с тобой с твоего детства был. Конечно, он тебя не разлюбит. Дети не всегда оправдывают ожидания родителей, но это не значит, что родители их перестают любить. Просто выражается это у его величества по-своему. Я улыбнулась озору. Где-то вдалеке слышался металлический лязг, казалось, что он только усиливается. По моему телу пронеслась дрожь, но я не могла показать своего страха. Не перед мальчиками. А может, Конюх отдаст мне дракона? спросил Азор. Нет, Димитр схватил своего астрального дракончика и прижал к себе. Тот аж пискнул от того, как его сдавили. Я бы тоже не отдавала, особенно такого красивого дракончика. Но Азор уже услышал, что он не сын Филонга, и это было ужасно. Мальчики узнали неприятную правду. Ладно, мы с этим разберёмся. А где-то рядом раздавался рёв драконов. Это было настолько мощно, что земля содрогалась. Я прямо чувствовала, сколько магии было кругом. Но тут я заметила ещё кое-что. К нам приближалась пустота, едва заметное маленькое облачко. Оно двигалось с металлическим лязгом в нашу сторону. Моя кожа засветилась. Я тут же задвинула детей себе за спину. Бежать нам было некуда. Мы находились в самом конце оранжереи. И как только этот кусочек пустоты смог сюда добраться, но неважно. Я выставила руку вперёд, инстинктивно и быстро. С пальцев сорвался белый свет. Луч разрезал облачко пустоты, оно рассыпалось и исчезло. Фух. Но тут появилось ещё одно сбоку. Я и туда направила свою силу. Казалось, что тёмные сгустки пустоты распадались от моей магии, а потом вновь собирались, чтобы уж точно добить нас. От растений, которых касалась пустота, остались лишь ошмётки. И как-то не хотелось, чтобы и к нам прикоснулось такое облачко. "Кошмар", сказала я, уничтожая очередной сгусток. "Нам нужен папа", сказал Азур. "Драконы? У меня есть дракон", вставил Димитр. "Но он такой маленький, он не понимает". Дракон покосился на хозяина, а затем завозился в его руках. От неожиданности Димитр отпустил его. Малыш плюхнулся на землю, а затем кинулся к облаку пустоты. Из его пасти вырвалось пламя и влетело в клубящуюся темноту. Облако вмиг сгорело от пламени дракона и больше не собиралось. «Вот как я могу», – гордо сказал Димитр. Азур же с обидой посмотрел на него, но сдержал эмоции. «Молодец, вы оба молодцы», – сказала я. «Сейчас большие драконы закончат и придут за нами». «Да, я хочу домой, к папе. А Марусю мы выгоним, раз и навсегда», – вставил Димитр. «У меня сердце сжалось. Домой, к папе. Как же сложно будет после». Вскоре металлический лязг прекратился. «Да». Больше не было слышно тех шестерёнок, что перемалывали пространство. Мы всё ещё стояли в конце оранжерии. Куда-то идти было страшно, но тут послышался треск. Мы тут же устремили свои взгляды на кусты. Вновь послышался треск. Я схватила детей, и мы кинулись обратно к физалии. Дерево всё ещё стояло, не тронутое пустотой. Промчались мимо него, пока не выскочили из оранжерии. Мы очутились на краю бойни. Кругом слышался скрежет, будто мы были в каком-то цеху. И позади нас тоже смыкалась пустота. Я видела короля, который направлял своего дракона в сторону пустоты. Помимо него и остальные драконы направляли своих. Залюбовалась на несколько секунд астральным зверем Филонга. Какой же он красивый и большой по сравнению с другими драконами. Слышался рев. Драконы извергали пламя в пустоту. И та потихоньку отступала. Я отпустила детей. Мои руки будто сами по себе поднялись. Белое свечение сорвалось с кончиков пальцев, Она улетела вперёд к драконам. Меня охватила паника, но моя сила словно пеленой окутала зверей. Пламя, испускаемое драконами, стало ещё мощнее. Пустота становилась всё бледнее, пока полностью не пропала. Я рухнула на землю, пол бутёк пот. Чувствовала себя так, будто разгрузила тонну угля. Я прижала к себе детей. "Алиса", послышался голос Филонга. "Мы тут", отозвалась я. Король кинулся к нам и обнял меня. крепко сжал в своих объятиях. Что произошло? спросила я. Почему здесь пустота? Сама же обнимала короля и тоже прижималась к нему, но было немного неловко, потому что рядом стояли дети, и нужно было ещё им всё разъяснить. Видимо, решили устроить переворот, отозвался Филонг. Но у них ничего не вышло. Даже болотная ведьма участвовала, ужаснулась я. Нет, она наоборот помогла драконам справиться с пустотой, ответил Филонг. Король смотрел на меня, будто избегая взглядом встречаться с детьми. Ситуация была весьма неловкой. "Ваше величество", раздался позади голос Тодора. Тот тоже пробирался сквозь кусты. "Папочка!" крикнул Димитр и кинулся к Конюху. Мальчик врезался в Тодора, прижался так крепко к нему. "Я так волновался за тебя", сказал Конюх, обнимая его. "Я потерял сознание, я не думал, что Маруся захочет тебя забрать и увезти. Я должен был защищать тебя". Папа, у меня дракон, сказал Димитров с хлиповующим голосом. Тодор Замира перевёл взгляд на короля. Азора стало жаль. Мальчик стоял такой одинокий, но тут король сделал к нему шаг и положил руку на его плечо. Я помнила, как тяжело Филонгу выражать свои чувства, и это был огромный шаг. Азор прильнул к нему. "Я не понимаю", сказал Тодор. "Твой сын не твой сын". "Как так?" нахмурился Конюх. «Мы потом об этом поговорим. Сейчас нам надо всё исправить после пустоты», – сказал король. «Я сам ничего не знал». «Ваше Величество», – сказал Тодор. «Не сейчас», – ответил он. «Не тогда, пока здесь другие драконы». Димитров схлипывал и прижимался к Тодору. Совершенно не хотел его отпускать. «Ну, Но хорошая новость в том, что вы всё равно родственники», – ставила я. «Теперь и на меня обратились взгляды. Я лишь плечами пожала. Просто подбодрить хотела». Но понимала, что ситуация так себе. После того, как ведьмы призвали пустоту, стало окончательно ясно, что это именно они виноваты в её появлении. Тех, видимо, что пошли против короля, постигла незавидная судьба, но они сами выбрали этот путь. Сложнее было с Дворецким и Марусей. Оказалось, что у когда-то давно у Дворецкого была жена, дочь конюха короля, а король, отец Филонга, заприметил девушку и обрюхатил. Дворецкий об этом узнал, но пойти тогда против короля не мог, так и продолжал служить. Затем родились Филон и Тодер, братья по отцу. Теперь стало понятно их сходство. Поэтому и Азур с Димитером похожи, отдалённо, но видны общие черты. Но Дворецкий задумал месть 7 лет назад, когда родились мальчики. Просто так убить королевского сына было нельзя, даже несмотря на то, что король отсутствовал, подозрения могли упасть на Дворецкого. Проще было найти виновную и хорошо ей заплатить. Ему сыграла на руку противостояние между драконами и ведьмами, и подменить мальчиков для них казалось не самой худшей идеей. У ребёнка не было бы дракона, потому что в семье Конюха появилась Маруся, тоже ведьма, которая следила за тем, чтобы у Димитра не проснулся дракон. Её лживое хорошее отношение ко мне и её желание помочь было лишь для того, чтобы я отвлекала короля. Тотa -то Маруся не хотела, чтобы я крутилась рядом с тодаром и Димитром. Если бы я осталась в доме конюха, то Димитр обрёл бы астрального дракона, и о подмене детей стало бы известно задолго до церемонии. Поэтому проще было для их плана, если бы я находилась в замке. А пока я отвлекалась на короля, у Димитра не проснулся бы дракон. «А что было бы, если бы дракон не появился?» – спросила я у Филонга. «Последствия неизвестные. Думаю, что его астральный зверь был бы заперт в нём, а его сила просто была бы обычной магической. Конечно, это всё могло привести и к смерти, не знаю». ответил Филонг. «Так странно понимать, что всё так сложилось. Мой сын всё это время был рядом со мной, он сжал мою руку, я прижалась к нему. Мы сидели в его покоях. Остальные драконы после битвы с пустотой постепенно покидали замок. Король сказал, что объявит о настоящем наследнике немного погодя. Конечно, Старселл был слегка разочарован. Ещё бы, упустить такую возможность породниться с королём, его дочь могла стать королевой и родить настоящего дракона». Даже можно было подумать о том, что он виноват в подмене сыновей, но, как в классических детективах, виноватым оказался дворецкий. "Это не твоя вина", ответила я. "Ты не знал, что всё так сложится. Если бы я был тогда дома", продолжил он. "Но ведь ты сражался с пустотой, это было важно", я поцеловала его в щёку. "Да, но я мог спасти, мог не упустить сына. С ним всё хорошо, он рос в любящей семье". И у тебя есть ребёнок, который считает себя отцом, продолжила я. Я боялась, что король отдалится от Азора, ведь после таких потрясений кто его знает, что могло произойти. Одним правильным решением было оставить обоих мальчишек в замке, и Тодора тоже. Димитро он уже не мог забрать домой, а король не хотел отпускать Азора. Как ни крути, он уже привык к мальчику, стал для него любимым отцом, да и сам он сказал, что после смерти королева не расставался с ребёнком. Всё же он думал, что это его сын, его наследник. Даже сам укачивал. А дракон чувствовал родство и не мог подсказать, что что-то не так. Он чувствовал родную кровь. И Филонг так и сказал Азуру, что тот всё равно остаётся его сыном. Затем король решил, что раз такое дело, то лучше и Тодора поселить в замке и дать ему титул. Только Тодор не особо хотел, но согласился. Даже на то, что его дом расширит. Ведь всё равно для него главным был Димитр и любовь к своему сыну. Дворецкого и Марусю отправили на допрос. Их ждала незавидная судьба, как и поднявших бунт ведьм. Лишь те, кто не участвовал в заговоре, остались в покое. Повезло, так сказать. Но теперь драконы держали пальцы на пульсе по отношению к ведьмам. А я понимала, что всё закончилось. Осталось лишь последнее. Всё, сказала я. Дракон пробуждён. Моя работа как проводника окончена. Хилонг сжал мою руку. Ты смогла усилить драконов, сказал он. Я усмехнулась. "Да, я и такое умею", продолжила я. И опять пауза. "Спасибо тебе", сказал Филонг и притянул меня к себе. Наши губы соприкоснулись. "Я в тебя влюбился", сказал он, глядя в мои глаза. "Оставайся здесь? Да будешь моей королевой и матерью наших детей, Азору и Димитру", сказал Филонг. "Согласна? Или тебя стоит убедить?" При этом его рука ещё крепче сжала мою талию. А от долго будете убеждать каждую ночь. Можно и днём, но днём нужно уделять время детям и другим важным делам, сказал король. Тогда я согласна. И я тоже тебя люблю, ответила я ему.